Сама ночлежка в безветренном тихом месте, на улице кожевенный дом 4. На ремарке к действию третьему, похоже, высокий кирпичный Брандмауэр. Он закрывает небо, около него кусты бузины. Налево серая, покрытая остатками штукатурки, стена того дома, в котором помещается ночлежка костылевых. Например, у стены куча старых досок, брусьев. Неподалеку из Вика хлопает стальная голубоватая дверь шалмана. Отдохни, отдохни. В четырехэтажном ночлежном доме кирпичной кладки ремонт электроинструментов с табличкой закрыта. На фоне кустов тиши у крылечка устроились трое. Длинные плащи мужчин куплены много лет назад, в дни благосостояния. Облик женщины в лимонном шарфе подсказывает, что и ей, Доводилось сиживать не в таких местах. Она сидит на куче досок, Свободно раздвинув колени, От вида туфель не по сезону, Бледных колготок, Сходящих во тьму на конус, Пробивает озноб. Возле горьковской ночлежки Они пьют из горла, Без закуски, Местную водку Арина Родионовна Рекомендует. Литература продолжается. Водка из дорогих а в лавках полно вдвое дешевле. Видно, досталось по случаю. От прежних знакомых, где, как у барона, богатство, сотни крепостных, лошади, повара, кареты с гербами. Передавая бутылку, женщина продолжает разговор. Это разве цыгане? Сергей, помните, у него гитара и две скрипки пиццикату. Вот это цыгане. Мужчины вялкивают, и она силой повторяет. Две скрипки пиццикату. «Сикамбр», — говорит Сатин, — «сикамбр, макробиотика, трансцендентальный, гибралтар». Лука уверяет, не в слове дело. А почему слово говорится? Вот в чем дело. Сатин произносит бессмысленные слова и учит, ничего не делай, просто обременяй землю. В хаосе его речи попадается и формула «человек». Это звучит гордо через страницу, сведённая на нет полицейским ображкой Медведевым. Хороший человек, он и глупый хорош, а плохой обязательно должен иметь ум. Пиццикату, пиццикату, примирительно говорят мужчины, в длинных плащах и дают женщине хлебнуть вне очереди, но она разошлась. Темпоритм совсем другой, цыганский темпоритм. Те соглашаются. У Сергея-то... Темпоритм, конечно, тон снижается, ветер совсем стихает, а Арины Родионовны еще много. На Кожевиной, особенно в этом ее конце, никого, хотя она продолжение оживленной Рождественской, бывшей Маяковского, куда водят приезжих нижегородцы по поизысканнее, которые попроще прогуливают себя и других по Большой Покровской, благо пешеходная полна памятных мест, вроде скоропечатня отца Свердлова, Из современных соблазнов казино «Кот» возвращает своим клиентам 10% проигранной суммы. В от покровки улицах россыпи новорусской архитектуры. Эти банки и офисы почему-то похожи на корабли. Такое, что ли, влияние оки Волги. На деловой Рождественской здание пароходства работы Шехтеля, солиднее и строже его московских особняков – А за речным вокзалом церковь, построенная Строгановыми, высокая и легкая. Жизнь сворачивает с Рождественки по Зеленскому съезду наверх, к Покровке и Кремлю. А понизу, вдоль Волги, растекается покой, даже в первый, но уже собачий холод. У церковки в начале кожевенной Появляется высокий юноша в короткой курточке. Он останавливается возле троих у ночлежки. У него белые глаза, редкие зубы, слюна из прятытого рта. На лацкане ледяная дорожка. «Зима пришла!» — шепелявит он. Те кивают, «Пришла!» Юноша заботливо спрашивает. «А почему вы не в пальто?» «Нету. И у меня нету!» «Сов с говорит он. «По лицу текут слезы, догоняя слюну». Троицы пинеют. Он поворачивается и уходит в тупик дворами к Чкаловской лестнице. Женщина в лимонном шарфе заводит опять а темпо ритме, машет рукой, и зная закон, из пустой бутылки можно выжить 10 капель, опрокидывает арину Родионовну, прижимая горлышко к синим губам. Потом все таки смотрит снова.